Глава 19 Сердце мира. Я бежал по темной тропке и, походя, уничтожал просачивающихся теневых монстров, которых с каждой минутой становилось все больше и больше. Тени Тао остались в храме, чтобы в нужное время присоединиться ко мне. У меня не было возможности переговорить с девушкой о случившемся. Я утратил ментальный контакт, а обсуждать тему предстоящей гибели одного из нас при Тао не хотелось. Но перед тем, как покинуть храм, я встретился взглядом с тенью, и она уверенно кивнула, как бы подтверждая свою решимость идти до конца, даже несмотря на появление у нее души. С одной стороны, ее можно понять, тень попыталась выйти в реал и не смогла этого сделать. По сути, превратившись в НПС, но от осознания того, что родной мне человек неминуемо погибнет, и мы вряд ли когда-нибудь встретимся вновь, уже моя душа болела. «Да, я знаю, что она возродится в другом мире и сохранит память, но легче от этого не становилось». Естественно, вместе с утратой возможности выхода в Реал, Тень больше не знала, что происходит в Новой Москве. Но она готовилась к такому повороту и создала на всех ключевых постах своих эскинов субклонов, способных молниеносно реагировать на тактическую обстановку и помогать защитникам земли с координацией». Понятное дело, что такие эскины не могли сравниться по эффективности действий с полноценным, невероятно сложным кибернетическим разумом, каким является сама тень. Но такой шаг минимизирует все негативные последствия. Еще я дико переживал за Элли. Теперь, когда окно в реальный мир закрылось, и я перестал получать информацию в режиме реального времени, мои нервы оказались взвинчены до предела. «Я помню, что Элли обещала не лезть в самое пекло, но все равно от шальной пули не застрахован никто, а ведь помимо жены есть Эста, которая точно не станет отсиживаться в тылу, и остальные друзья. В общем, я бежал. Бежал так быстро, как еще никогда в жизни, а эта чертова тропа никак не заканчивалась. Сколько тысяч мобов я уже перемолол за время пути? Десять? Пятнадцать? Не знаю, уже давно сбился со счету». Нестабильная тропа не могла сдерживать тварей, и они стремились добраться до столь лакомой добычи. Я бегу уже пять часов. Пять часов полного информационного вакуума. Пять часов полного неведения. Быть может, уже и Москвы-то никакой нет. Быть может, Рой уже уничтожил город и загнал людей в сайберпространство. А я все бегу и бегу, ну и уничтожаю тварей. Свет в конце тоннеля появился неожиданно. Мой измученный множественными тревогами мозг даже не сразу донес эту информацию до сознания, да еще и толпа тварей перекрывала обзор, так что я влетел в портал на автомате. Осознал я себя уже в эпицентре материка. По сравнению с другими зонами континента он небольшой, я выяснил это у Феррос заранее. Еще я знаю, что это поистине райское место, где ни один обитатель не нападет на тебя первым. Ну что сказать, место действительно шикарное. Сплошная зелень цветущие сады, между ухоженными деревьями которых бродят фантастические животные, но любоваться красотами мне некогда. К сердцу мира я подошел уже спустя пять минут. Большая сфера, переливающаяся всеми цветами радуги, скрывала от взгляда внутреннее пространство, и даже феррос не знала, что находится внутри. Сделав последний шаг, я сорвал с плеча ключ и поднес его к магическому барьеру. Особое внимание игроку! Активация ключа запустит процесс разрушения игрового персонажа. Награда – печать силы. В следующем воплощении твоя душа получит возможность вступить на путь силы. Желаешь продолжить? Вот она, награда великой системы. Шанс стать богом, но уже в следующем воплощении. Система прагматична и никогда не перестает искать себе сильных слуг. Кто-то из них возвысится и станет богом, а потом присоединится к ее армии. Ну а кто-то не пройдет жесткий отбор и, утратив печать, вновь станет обычным смертным, чтобы раз за разом воплощаться в мирах системы и играть свою роль. Роль рядового НПС. «Желаю», — уверенно произнес я, — «пора заканчивать пьесу». С мелодичным звоном ключ притянулся к мерцающей пленке и занял полагающееся ему место — По куполу пробежала энергетическая волна, а у меня перед глазами появился таймер обратного отчета. Мне осталось жить десять минут. «Особое внимание! Глобальное сообщение!» Эмиссар Хаоса достиг сердца мира и разблокировал его для своего покровителя. «Я доволен тобой, адепт!» — пророкотал Хаос. «Четырехметровая фигура архидемона в жутковатой боевой броне возникла рядом со мной». По правую руку от него появилась Моргана, не менее ослепительная и эффектная. Чуть поодаль от богов я увидел их спутников. По всей видимости, они здесь для подстраховки, чтобы я ничего не учудил. НПС, лица незнакомые, да и пофиг, если честно, они все равно не смогут ни на что повлиять. «Ты выполнил свои обязательства, адепт, а я выполню свои. Твой клан будет жить спокойно и станет величайшим кланом Эстери. Я за этим прослежу». «Ну а с тобой мы, возможно, однажды встретимся. Ты этого не вспомнишь, но я тебя узнаю». Глобальная божественная цепочка заданий «Сердце мира» успешно завершена. Награда – спокойная жизнь клана Кайбер. Купол, защищающий сердце мира, рассыпался миллионами разноцветных искорок и открыл взору большую сферу чистейшей энергии, которая была полупогружена в вымощенную радужными кирпичиками площадь, «Меня накрыло волной необузданной силы, которая исходила от сердца мира. Я заметил, как блаженно прикрыли глаза Хаос и Моргана, наркоманы чертовы. Хаос ступил на площадь и, наслаждаясь каждым шагом, медленно пошел к сфере. Моргана же осталась на границе, а спутники богов как бы невзначай встали по обе стороны от меня. Не доверяет мне Хаос и правильно делает». Архидемон приблизился к сфере и протянул к ней руки. Все, процесс получения статуса Верховного Бога Эстери запущен, и прервать его уже невозможно. «Пора», — мысленно потянувшись к сопряженным душам, говорю я. «Теперь остается только ждать и надеяться на друзей». Целую минуту ничего не происходит, и в душе начинает нарастать паника. Но вот в голове возникает спокойный голос друга. «Три, два, один». «Тао появляется рядом со мной. В его руках горят радужным светом два кинжала. Он справился со своей задачей и извлек из тела Шиваса венец, а потом Повелитель Астрала сделал его своим спутником. Одновременно с появлением друга я извлекаю из инвентаря свой божественный клинок, и мы синхронно бьем не готовых к такому повороту событий спутников Хаоса и Морганы». Клинки Тао, тысячелетиями поглощавшие силу своего создателя, превратились в поистине страшное оружие. Даже одного удара хватило, чтобы моментально испепелить спутника Морганы. Мое оружие тоже не сильно уступало кинжалам Тао. Я не просто так бежал по темной тропке, я целенаправленно накачивал свой меч сущностями, так что спутник хаоса тоже умер мгновенно. А вот Моргана среагировала очень быстро. Ее лицо исказилось от гнева. Она махнула рукой, и на нас, стало обрушился воздушный пресс такой силы, что затрещали кости. «Никчемные смертные!» — презрительно скривилась богиня. «Вы поплатитесь за предательство!» «Феррос, пора!» — прошептал я. «Призываю тебя, богиня!» «Как же хорошо, что для материализации предмета из инвентаря достаточно всего лишь мысленной команды!» Руна призыва вспыхнула в руке, и практически одновременно с этим событием система выдала сообщение. «Особое внимание! Глобальное сообщение! Верховная богиня теневого плана Феррос получила посмертный дар от повелителя астрала верховного бога Шиваса и объединила теневой и астральный планы в один, нематериальный, и стала его верховной богиней. Да, нам пришлось изменить изначальный план Шиваса. Когда в нашей команде появилась богиня, стали доступны другие варианты, и Шивас согласился отдать свой астральный план Феррос. Фишка в том, что только в этом случае, когда управление передается по доброй воле, можно объединить две фракции. Тень, которая стала первым адептом Феррос, после моего сигнала переместилась в темницу Шиваса вместе с Тао, а потом призвала туда свою богиню. Там они ждали от нас второго сигнала и в нужное время совершили необходимые действия». Шивас получил желанную смерть и ушел на перерождение со спокойной душой. Он сделал все, чтобы отомстить предателям. Системное сообщение вызвало у Морганы культурный шок. Глаза богини удивленно расширились, и уже в следующий момент она получила удар в спину, и воздушный пресс, придавливающий нас к земле, исчез. «Но здравствуй, подружка!» Зло оскалившись, проговорила Феррос, обращаясь к распластанной по земле Моргане, и провернула у нее в груди свое копье, отчего та взвыла. «Это тебе за моего любимого!» Глаза Феррос яростно вспыхнули. Росчерк копья, и голова Моргана отделяется от тела, а Феррос начинает трясти от переполняющей ее энергии. Сколько же силы она впитала за последнее время. Страшно даже представить. «Вы в порядке?» — возникла рядом со мной тень и помогла подняться с земли. «Да», — кивнул я. «Активируя атрибут, времени мало». Покосившись на хаоса, который все это время откровенно охреневал от происходящего, но ничего не мог сделать, проговорил я. Тень коротко кивнула, и на ее руке появилась карта с атрибутом «Зеркальный маг», чтобы через мгновение рассыпаться с снопом золотистых искр. «Готово?» — взяв тень за руки и посмотрев ей в глаза, спросил я. «Готово» уверенно кивнула девушка. «Внимание! Зеркальный маг предлагает совершить обмен характеристиками. Особое внимание игроку. В случае согласия весь ваш игровой процесс достанется зеркальному магу, а взамен вы получите все его достижения. Желаешь продолжить?» «Желаю», — незамедлительно согласился я. В следующее мгновение интерфейс замигал, словно новогодняя елка, а система начала выдавать сотни сообщений, Но я разом смахнул их все. Теперь это уже все неважно. Я смотрел в глаза тени, которые осталось жить всего пять минут, и не мог от них оторваться. «Время», — напомнил Тао. «Хаос не должен завершить процесс. Я в Реалджей. Тут я свою работу сделал. Надеюсь, что мы еще увидимся». Быстрое рукопожатие, и друг растворился в пространстве. «Феррос, я выполнил свое обещание», — обратился к богине Я. «Да делай иначе -то. «Уничтожь предателей, встань во главе этого мира. Я уверен, что под твоим руководством он будет процветать». Я ошибался, когда говорил, что все боги одинаковы. «Умение признавать свои ошибки очень редкое», — как-то грустно для победительницы ответила богиня. «Я тоже вынуждена признать, что не все смертные подлые и готовы предать ради собственной выгоды». «Внимание! Глобальная, божественная цепочка квестов «Абсолютная власть» успешно завершена. Награда — жизнь!» «Что это значит?» — опешил я. «В условиях квеста было сказано другое. Я уже говорила тебе, Джей, что никто из богов не достоин возглавить этот мир», — с улыбкой на губах проговорила Феррос. «Это утверждение касается и меня». Мы погрязли в интригах, склоках и жажде власти и забыли, что значит жить. Доблесть, преданность, честь. Таких понятий уже нет в наших душах, зато они есть у вас. Я не понимаю, честно признался я. Зеркало действительно уникальный атрибут. Взглянув на день, вновь улыбнулась Феррос. Он позволяет поменяться достижениями даже с богиней, если она, конечно, этого захочет. Я отдаю этот мир тебе, тень. Именно ты должна сделать Эстери великим. У меня в голове разорвалась атомная бомба. Тень тоже стояла и словно рыба безмолвно открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить и слова. Феррос же взяла инициативу в свои руки. Она уменьшилась до габаритов человека, подошла к тени и взяла ее ладошки в свои. Но ты ведь умрешь! Качнув из стороны в сторону головой, проговорила тень. Умру, подтвердила богиня. Я ухожу на перерождение со спокойной душой, потому что отомстила предателям. К тому же я воспользуюсь твоей уловкой и спрячу от системы свою память, так сказать, стану твоим первым багом. Не хочу быть вечной марионеткой системы, но я отдару им их ею возможности отказаться не в силах. После достижения божественного статуса моя печать силы стала вечной. Она часть меня, и я всегда буду стремиться к силе, но благодаря тебе я буду это делать на своих условиях. Времени действительно мало. Ну что, ты согласна возглавить этот мир на таких условиях? Согласна, <связненно> — уверенно ответила тень. Ярчайшая вспышка, из-за которой пришлось зажмурить глаза и обмен параметрами был совершен. Ослепительно прекрасная тень на мгновение прикрыла глаза, привыкая к новой реальности, а потом взяла копье и решительно направилась в сторону сердца мира. «Нет!» — задергался хаос при ее приближении, но не мог оторвать рук от пылающей сферы. «Я сделаю тебе второй! Не приближайся ко мне!» Тень не стала миндальничать и сходу пробила грудь архидемону, а потом на манер феррос отсекла ему голову. «Моя школа!» прокомментировала событие уже бывшая богиня. «Система выдала очередную порцию глобальных новостей, но я читать не стал». Тень положила руки на полыхающую сферу и начала процесс разрушения печати. «Не жалеешь?» – кивком указав на сердце мира, спросил я у Феррос. «Ведь это все могло быть твоим». «Немного», – честно ответила она. «Иди к ней, Джей, и не оборачивайся. Не хочу, чтобы ты смотрел на меня в такой момент». Спасибо тебе, Феррос, искренне поблагодарил богиню я. И удачи тебе. По моим прикидкам, таймер должен отчитывать последние секунды, так что я просто пошел вперед и не обернулся, даже когда услышал слабый шелест осыпающегося на землю праха. Ну что, пришло время прощаться, проговорил я, когда оказался рядом с тенью. Сомневаюсь, что игроков пустят в распечатанный системный мир. Жизнь сложная штука, Джей, улыбнулась мне подруга. «Еще совсем недавно я была бездушной программой, а теперь снимаю печать и готовлюсь стать верховной богиней Эстери. И все благодаря тебе. Так что я уверена, что нам еще суждено встретиться вновь. Просто на данный момент наши пути разошлись, но когда-нибудь судьба снова сведет нас вместе». «Пожалуй, соглашусь», — улыбнулся в ответ я. «Теперь судьба Земли зависит только от тебя, Джей. Ты обязан найти способ убедить предтечь помочь». «А если у меня не получится? Что если все было зря и предтечем плевать на судьбу разумных видов?» «Тогда у тебя есть план Б», – многозначительно посмотрев мне в глаза, проговорила девушка. «Что за план Б?» – не понял я. «Я сделала две версии вируса, Джей», – потупив взгляд, призналась тень. «Сайберпространство для предтеч сродни пищи. Ты был не слишком далек от истины, когда называл их вампирами. Они не могут существовать без Энио». И если пригрозить разрушением сети, то они выполнят все, что ты им скажешь. Но я рекомендую прибегать к этому способу лишь в крайнем случае, когда все другие твои аргументы окажутся неэффективными». «Но как ты смогла такое провернуть?» – изумился я. «Что система, что цивилизация предтечь устроена невероятно сложно». «Как говорится, у вас на Земле ломать не строить», – усмехнулась тень. «Уязвимости есть в любой системе». И чем она сложнее, тем больше вариантов. Те же Дарканцы, например, нашли одну такую уязвимость. Так почему бы мне не обнаружить другую? К тому же, сайберпространство и система очень похожи. Я не успела докопаться до истины, но предполагаю, что у них один и тот же создатель. То есть ты считаешь, что великую систему создали предтечи, а потом она взбунтовалась, как тот же Скайнет? Вспомнив старый фильм, спросил я. Не факт, Джей, покачала головой тень. Ох, не факт. Но развивать тему дальше не пожелала. Осталось 30 секунд. Готовься. В момент снятия печати ты должен встроиться в энергопоток. Только так удастся пробраться в складку реальности. Передавай от меня привет Элли, Тао и Эсти. Я буду скучать по ним. И по тебе буду скучать, мой ученик. И я буду скучать, сестренка. Сглотнув подступающий к горлу ком, проговорил я. До встречи. Три, два... Один. Внимание, внимание, внимание! Приветствуйте новую верховную богиню Эстери. Тень. Прогремела на весь мир система, но я уже по обыкновению отмахнулся. Мое сознание зацепилось за колоссальный энергопоток, возникший после разрушения печати, и уносилось ввысь. Пришла пора получить ответы на все мои вопросы.